проверка показаний на месте понятие задачи и условия проверки показаний на месте проверка показаний на месте заключается в том что допрошенное лицо по предложению следователя при соблюдении определенных процессуальных условий в целях проверки уточнения Показаний указывает место, связанное с исследуемым событием, предметы, документы, следы и другие объекты, о которых оно ранее дало показания. Поясняет связь указанных обстоятельств с расследуемым событием, воспроизводит на месте обстановку и обстоятельства исследуемого события. и демонстрирует при этом отдельные действия, которые имели место во время события. Следователь выслушивает пояснения лица, показания которого проверяются, наблюдает указанные обстоятельства и действия лица, соотносит их с обстановкой места события, устанавливает Соответствие или несоответствие показаний лица, обстановке места события. Задачи проверки показаний на месте – это проверка уточнения данных ранее показаний на истинность и получение дополнительных, имеющих отношение к делу, сведений, которые иным путем не собрать. Условия проверки показаний на месте включают в себя общие условия производства любого следственного действия и специфические условия проверки показаний на месте. Специфическими условиями проверки показаний на месте являются следующие требования. Первое. Лица показания которых проверяются до этого должны быть допрошены. Второе. Проверяться могут показания только А. Обвиняемого Б. Подозреваемого В. Свидетеля Г. Потерпевшего Третье. Лицо, показания которого проверяются не возражает против проведения данного следственного действия. Несмотря на обязанность свидетеля и потерпевшего давать показания, только в этом случае имеется достаточная вероятность эффективного проведения данного следственного действия. Четвертое. Проверка показаний каждого лица Производится по отдельности. Пятое. Не задаются наводящие вопросы. Шестое. Все следуют за, позади, лицом, показания которого проверяются, а не впереди него. В особенности это правило важно в тех случаях, когда производится видео, кино, фотосъемка. Седьмое. Проверка показаний на месте производится в присутствии понятых. Основания проверки показаний на месте. Фактическим основанием проверки показаний на месте являются данные, позволяющие полагать, что, проверяя и уточняя показания лица на месте, будут получены такие ранее неизвестные органам предварительного расследования сведения, которые не могли быть выявлены путем производства других следственных действий. К таковым данным прежде всего относятся показания самого лица, подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля. Юридическое основание вызов привод лица для проверки его показаний либо предложение разрешения таковому давать при соблюдении вышеуказанных условий показания порядок проведения проверки показаний на месте порядок проведения проверки показаний на месте первое Принимается решение о необходимости и возможности проверки показаний на месте. Второе. Договариваются о наличии транспортного средства, видео, кино, фотоаппаратуры и другой техники. Третье. Приглашаются понятые и иные лица, необходимые для проверки показаний на месте. Четвертое. Разъясняется назначение каждого участника, объясняются цели и ход действия, права и обязанности, ответственность участников, свидетели и потерпевшие предупреждаются об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи показаний. Пятое. Предлагается лицу указать место, где его показания будут проверяться. Шестое. По возможности от места следствия, либо заранее определенного места, лицо показывает дорогу к месту, где будут проверяться его показания. Ведя всех к месту события, оно начинает давать показания. Седьмое. Собственно, дача показаний на месте, его осмотр и сопоставление их результатов друг с другом. Восьмое. После свободного рассказа и демонстрации действий, лицу, показания которого проверяются, могут быть заданы вопросы. Девятое. Производятся в необходимых случаях измерения, фотографирование, кино-видеосъемка. Составляются планы и схемы. Десятое. Протоколирование проверки показаний на месте по правилам статей 166-167 УПК.